Глава 8. Миргород у северных ворот. Спустя месяц с небольшим, начало декабря выдалось снежным и морозным. Обильный снегопад, зарядивший ещё в конце последнего месяца осени, шёл уже с неделю и затихал лишь на время, укутав толстенной белой периной славянские земли. Стремительно накатившая на древнюю Русь зима значительно затруднила возведение дополнительных оборонительных сооружений. В частности, работы по углублению и так не мелкого рва вокруг мир города были практически парализованы. Впрочем, глубина оборонного канала являлась не основной головной болью для защитников крепости. Два входа в город, северный и южный, в мирное время только радовали как местных жителей, так и приезжих удобством расположения, но при осаде, тем более длительной, ворота, как известно даже младенцу, были наиболее слабым. самым уязвимым местом в обороне любого поселения. Поэтому Святослав, скрепя сердце, сделал непростой выбор. Ближе к наступлению весны на южном въезде, на который по идее должен был прийти основной удар идущего с юго-запада неприятеля, врата решили замуровать изнутри, предварительно захолотив их наглухо, а после завалив насыпью из песка, земли, до десятка другого крупных блоков серого известняка, привезённых из гадющего княжества. У Мирграда, в 4 днях пути севернее столицы, имелась и собственная каменломя, впрочем, довольно небольшая и уже порядком истощившаяся. Посему князь приказал подстраховаться и завести ещё валунов да булыжников от соседей. Благо, с золотом у Святослава после набега на великий караван из Лямбии проблем не имелось. Мирград готовился к долгой осаде, рытёны новых колодцев в чертя города. Возведение дополнительных амбаров, хлевов, загонов для скота прекращалось разве что с наступлением ночи, как впрочем, и прочие мы строительства новых лачуг, ведь значительная часть населения закрестных деревень вместе со всей своей домашней живностью готовилась к скорому переезду в Мирград, благо места там пока всем хватало. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Впрочем, дело это было сугубо добровольное, и, конечно, находились среди сельчан те, кто наотрез отказался бросать свои избушки до да уходить с насеженных угодий. Правда, такие упрямцы, хоть и с неохотой, но всё же соглашались за пару и не всегда справедливую денежную компенсацию, определяемую с каждым из них в индивидуальном порядке, передать в столицу основное поголовье коров, коз, свиней с барашками и птицей, вроде кури и да индюшек, что столько рапотливо выращивали обычные работники на протяжении всей жизни. Но люди не особо раптали. Надо, значит, надо. Все понимали, что по попусту владыка Мирграда затевать такой нешуточный переполох не станет. Да и сама столица, хоть строилась с запасом до да расширялась в старину не единожды, но всё княжество вместе с многочисленными хозяйствами вместить явно было неспособно. По сему пожелавших остаться на своих земельных наделах бунтарей силой никто в град, конечно, не волок. Сам Святослав не раз уже возблагодарил славных предков, За то, что те не пожадничили и возвели вокруг города семиметровые, толщиной в добрые две маховые сожжения городские стены, которые всегда поддерживались князем в отличном состоянии и были готовы выдержать любую осаду, или почти любую. Скоро узнаем. Всего ничего осталось. Напряженно подумал про себя властитель мир города. которые уж раз внимательно разглядывая в княжеских палатах выполнены из дуба и березы макет города размерами примерно два на два метра сворганный на ему по срочному заказу Волохором опытнейшим резчику по дереву мастер со своими подмастерьями трудился денно и ночно целых три седмицы в конце концов предоставив ладыки затребованную им игрушечную копию столичного града довольно грубо сработанной за то точной с основными архитектурными сооружениями, внушительный макет регулярно приковывал к себе пристальное внимание Святослава, постоянно размышлявшего над тем, что ещё можно улучшить, подправить, да где возвести очередную насыпь и разместить катапульты с требушетами. Семь мощных дозорных башен, врезанных в широкую стену, гармонично дополняли казавшийся неприступным Ирград. За всё своё многовековое существование ни разу не павший под натиском врага. Заготавливались чаны со смолой, камни для метания, мечи, топоры, копья, луки и горы стрел к ним, что не покладая рук, стругали оружейники. Подготовка к осаде шла полным ходом. Ратибор копал. В одной рубахе, шароварах до высоких сапогах, подбитых овечьей шерстью, стиснув зубы, он прямо вгрызался в так нелюбимую им лопатой в промелшувую землицу, роя очередную волчью яму. полос сотней которых уже были разбросаны вокруг города. Над днёк оварных ловушек торчали десятки острых деревянных колёв, и горе тому несчастному, которому не повезёт провалиться под один из маскировочных, припорошённых снегомнастилов, покрывавших сверху неумудрённые капканы. Рядом с каждой ловчей ямищей трепыхалась под слабыми порывами ветра красная тряпка на берёзовом или ивовом прутике, обозначающая для своих место западни. Да бы никто из воителей и сам не на роком не шагнул куда не следует. Не усыпано ловушками оказалась лишь ведущая в Мирграт официально именуемая Гранитным трактом основная дорога. По ней вереницы обозов нескончаемым потоком стекались к выстраиваящему глухую оборону городу. Эй, Косолапый, тебе не зябко? насмешливо пробасил в спину Ратибору знакомый голос, вдобавок еще и хрюкнув ехидно. Может, полушубок мой запасной одолжишь, желаешь? Ну, покуда вы от тут в рыжую сосолку не обратился. У нас, похоже, один размерчик. Говоривший, дюжинились лет 40 на вид, с пышной копной каштановых волос, длинной бородой до пупа и вполне себе заметным брюшком, иронично осклабился, с хитрым прищуром взирая на неспеша к нему оборачивающегося молодого богатыря. Намо прибывший возглавлял конный отряд из трёх десятков воинов Орёлграда. Неспешной сапой по парным извиниям, недавно вынырнувших из закружевшего мирград некогда плотным кольцом тернистого леса, из ряда ныне поредёвшего под топорами готовящихся косадей ротников, одет пришлый боец оказался как надо: в зимних меховых сапогах чуть ли не до колен, в толстых портоках из овечьей шерсти, да до добротной шубе из куницы. На голове красовался пушистый малахай из соболя. Позади пернатой дружины неуспешно тащилась упряжкой из двух лошадей добротная крытая четырёхколёсная карета, предназначенная исключительно для перевозки пассажиров высшего сословия. С обеих сторон её борта украшал орёл, сжимающий в одной лапе щит, а в другой меч. Герб Орловского княжества было ни с чем не спутать. Свитазар, хряк старый, ты что ль, зычно гаркнул ратибор Так что уж вороньё с ближайших берёзок в испуге умчалось прочь, негодующе при этом каркая. Неужели вспомнил, как на коня залазить? Надеясь без помощи холопов, в седло вскарабкался. Надейся, так и гондейся. Годы ведь бегут, как не крути. Святозар, воевода князя Изяслава, правителя Орлинного княжества, ловко спрыгнул на землю и уверенно пошёл к двинувшемуся ему навстречу могучему великану. На ходу ёрнически добавляя: "Здравствуй, шатунец. Сам-то когда в крайний раз задницу все для натирал? Да уж и не упомню." Тяжело вздохнул Ратибор, протягивая старому знакомому огромную длань для рукопожатия. "Здравия, пузо. Какими судьбами в наши угодья? На подмогу что-ль приковылял?" Ржеволосый гигант мельком окинул взором остановившуюся за своим командиром небольшую вата горлов. Добро, хоть и малочисленна твоя дружина, да ента все равно лучше, чем ничего. У нас каждый кочан на счету. Угу, меня так и понял. Широкая улыбка медленно погасла на простецкой с правильными чертами физиономии орловского военачальника. Показалось, что Святозар даже немного смутился. Хм, я это по делу к вам. А ты чего тут ушачаешь в поле с лопатой? Все так плохо? Слухи до Орёлграда докатились, что раж жаловали тебя, аж до обычного обойца. Дэйра. Так енто правда? Да уж. Прогуляешься с нами до теремка княжьего. Да почапали. Ратибор воткнул лопату в ближайший сугроб, накинул на себя висевший неподалёку на берёзовом суку овчинный тулупчик и неторопливо потопал со своим давним соперником к северным вратам. Ингириш по твоему простому сотнику околачиваться. Кроме как на землёных работах, в принципе, всё не так уж и плохо. Янто ведь не дерьмецо за свиньями убирать. Ну а морозиться с снегом, я ох, как люблю. Не поведаешь, рожи, что за чёрный кошак между тобой и Святом пробежал. Святозар шёл рядом с могучим исполином, ведя по узду своего буланова коня. За ними следом ползли несмешная змейкой витязи Орловского княжества. Долгая история, друже. На базаре гутарят: ты ночное братство разнёс, что у себя, что в змееграде, при этом самого Туруза завалив, главаря ихнего. В этом, поди, причина разлада. Свет то с ними в мире был, но тут он неправ однозначно. Ты слышал небось, по Руси после твоих тулово движений волна погромов по городам пронеслась. Например, у нас в Орле этих, кем-назадов шакалов, так измордовали, что еле-еле ходить сами могли. А после Пенками за ворота выкинули всех до единого, и Антоний ещё легко отделались. Слыхивал в других поселениях то же самое происходит, и даже хуже. Бывают просто вешают этих разбойников вдоль дороги, аль как собак бешеных забивают до смерти. Ихняя гильдия воров в глухое подполье ушла практически везде. Так что благое дело ты сделал. Святослав пока ещё этого не осознал, но он далеко не дурак и поймёт, не сомневаюсь. Твой пример, когда всего один воин не побоялся, встал и разметал этих красоедов фанючих людей, очень вдохновил. К виду ни не, не ходи. Народ поднялся. Я рад радешь их. А шисподники от счастья подтянул, чтоб не спадали. У грюма пробурчал Ратибор. Но только он весь этот честный люд то бишь лучше бы так с Ирипенился. Да нам на помощь приходи баллскопом, дружище. Святозар пожевав губами осторожно покосился на своего рыжего спутника, стараясь при этом как можно тщательнее подбирать слова. Давай на чистоту. В том, что вы на себя лихо за морское накликали, никто ведь не виноват, кроме вас самих. Вот какого ляда свят у этот караван западный сдался. С деньжатами туговато. Так водите под ними. Нет, зачем-то в стаде на разбойницу стежку. Разве это выход? Я и тебе удивляюсь, потапоч. Уж не ожидал от тебя, так не ожидал. Почему не вразумил миргородского владыку? Ты лялякал, что по делу к нам заглянул. На супесь перебил своего собеседника Ратибор мрачно сверкнув голубым пламенем из-под кустистых бровей. Позволь поинтересоваться по какому и что за бричка позади твоей ватаги тащится? Кто там? Никого пока мест. По личной просьбе я к Святославу отъезди, друже. Уж не серчай. По какой, я спрашиваю? Ратибор из подлобья колюча зыркнул на Святозара. Не заставляй меня повторять вопрос трижды, огорчусь. Заверил и меня из слав послал, и племешом. Святозар смущённо икнул, стараясь не встречаться с прищуренным взглядом рыжего медведя. Сказал, чтоб без любимой младшей сестрёнки и её сынишки не возвращался. Ты пойми, нам не выстоять против Асламбии. Начал виновато оправдываться, пришлывитесь под тяжелым взором приятеля. Зачем же всем маковки тут складывать? Хочешь, я твою семью тоже в Орелград заберу. Или знаешь чего? Погнали с нами, а? И зе слав тебя с распростертыми объятиями примет, уверяю. Кругляшами солнечными осыплют по темечко наверняка. Ведь нам страсть как нужны такие воины, как ты. Должность начальника городской стражи Орелграда мне опостылила порядком. Я с радостью уступлю её тебе. Или хочешь, главой личной охраны князя сделаем. Не сразу, конечно, но со временем, почему бы и нет? А можешь даже и то, и то на себя возьмёшь в скорости. Я не жадный, забирай. А мне титула воеводы за глаза хватит. Ты же сам на смену княжества смотри, не как на предательство иль бегство, а как на вынужденное отступление. Ну, а на злые языки за спиной не обращай внимания. Знаешь что, Заткнулся об это ипень пузатый. А ещё лучше пошлика отойдём вон на полянку натоптанную, что чуть левее от подъёмного моста северных врат маячит. А то у меня костяшки чего это зачесались. Злов буркнул Ратибор, споря направляясь к обозначенному месту. Шепоток я нахальный слыхивал, будто ты ещё раз не против удачу на кулаках испытать. Тогда попелёхали, ведь Перун, Сварог, Давелис Любит в три розы суд верши справедливый. Ну так и я тебе сейчас в третий раз нахлабучу. Вообще должно было бы быть в четвертый, но Свят своим вмешательством перед битвой с Хазарами спас твою ряхо от неприятных сновидений. Ну да ладно, дела давно минувших дней как гу тарятся. Зато ща он уже не влезет и опять намну одному пернатому ралишке бороду, чтоб глупости всякие не была колтутова. А после пущая хатиться с миром на все четыре стороны этот пуза тряс, коль не желает подмогнуть нам все часа сламами, или слами, так поярче звучит, поприятнее. Недобро ворча, Ратибор ступил на заснеженную лужайку, небрежно скинул свой тулуп из овчины и обернулся к Мура следующему за ним Святозару, что также с готовностью сбросил с себя шапку с шубой. Пасовать воевода изи слова явно не перед кем не привык. даже несмотря на то, что в предыдущих двух поединках победу праздновал его оппонент. Жизнь у Северных ворот замерла. Сторожники, лучники на стенах, работяги предыдущей свиреницы обозов, случайные свидетели до да три десятка воинов Орловских все застыли как вкопанные, с нескрываемым интересом наблюдая за разворачивающимся действом. Редкое зрелище любознательным зевакам сейчас предстояло увидеть. Противостояние двух самых сильных витязей Орловского и Миргородского княжеств уже стало легендарным в народе, хоть и знали все, что в первой зарубье благодаря вмешательству Святослава было неофициально зафиксировано нищие, а во втором и третьем бою победу праздновал Ратибор. Но за очередным соперничеством богатырей, навострившие уши до да вылупившейся зенки и любознательный люд принялся наблюдать с небывалым азартом, попутно делая ставки. Ну как без этого? Ежели хошь, огневолосый гигант недовольно обожжал взглядом выторочившиеся на них потливые физиономии. Мы можем найти более укромное местечко подальше от кучи вылупившихся маргашек. Да нет, зачем же? Выбор прогаленной мне понраву, процидил в ответ сихица и Светозар, активно разминаясь. Либо я хочу на заркулях у жителей Мирграда до своих орлят надрать твою ржавую задницу. В конце концов, должен же я хоть раз поведить и пусть это будет сейчас у всех на виду и у моих, и у твоих. Эх, а ты размечтался с наведением, чтоль какое вспомнил. Фыркнул издевительно рыжебородый великан. Ща я закатаю тебе губу обратно светозад, дабы зазря в грёзах не витал, а кию юнец несмышлёный. А за светозада я рыжую бородищу твою обхромсаю сразу же после того, как отлупцую Я ж со всем возможным уважением, светлый зад. А отлупить ты можешь разве что только своего коня. И то лишь тогда, когда он постареет и не сможет лягнуть в ответ. Ну ты сам напросился, шатунешка. Давай, ж птенчик погнали. А то до ночи так воздух сотрясать можно. Трескучий снежок не торопливо кружил невесомыми хлопьями пуховым одеялом равномерно укрывая порядком уже подмершую землицу. Когда два лучших воина на своих княжествах замерли супротив друг друга, изготовившись к очередному единоборству, могучие бойцы хорошо знали и явно уважали каждый своего оппонента, потому они до оценки соперника не могло быть и речи. И вот, с минуту побуравив грозным взглядом стоящего напротив противника, Дюжий и Витязь сошлись наконец в рукопашной схватке, закружив в радостном вихре боя по припорошенной снегом поляне. Впрочем, сам поединок, к вящему разочарованию большинства зрителей, продлился совсем недолго. Прилетевший ему в бороду правый хук, Ратибор выдержал достойно, лишь слегка покачнувшись при этом. Зато мгновенно отгружённый им самим в ответная атака и левый боковой по печени, изрядно скрутил сразу тяжело задыхавшегося соперника, принявшегося отрывисто глотать ртом морозный воздух, а последовавший в челюсть апперкот отбросил звонкого клатсмущавшего зубами Святозара за пределы своеобразной природной арены. Красиво пролетев добрых два с половиной метра, Орловский воевода глухо шлепнулся в здоровенный сугроб, подняв при этом своим грузным падением клубы снежной пыли. Встать он и не пытался, лишь с праздным любопытством разглядывая высоко на небосклоне вдруг возникшие при свете дня лихо пританцовывающие в суматошном хороводе. Уже хорошо знакомые ранние звёздочки, что с завидным постоянством являлись ему аккурат после каждого противостояния с Ржавым Медведем, ты в порядке? Перед лицом Фернатова витязя, сквозь бешеную пляску небесных светил, прорисовалась обеспокоенная физиономия его оппонента. Увидев, что Светозар хоть и не оклемался ещё, но зато жив и дышит, Ратибор с облегчением вздохнул, споры оттёртому хорошо наряху у горстью свежего снега. Да помог подняться с легкой хихицей произнеся, старейш дружище, раньше хоть сам встать пытался, а сейчас чего-то даже поползновения нет. Да потому что от тех кувалд, что у тебя за место лапы стула вырастут, пред моими очами пламенеющие мозги друг с другом в любовь играют, с каждым разом все бойчее и бойчее. Не почему меня не покидает покосная чувства, будто енда ты еще не со всей дури жахнула. Святозар неуверенно тряхнув каштановой гривой, слегка разогнал колеблющиеся в голове туман и грустно покосился на незаметно улыбнувшегося себе в бороду могучего гиганта. Пожалуй, надо заканчивать наше противоборство. Даже такому прямому и шаку, как я, четырех поединков хватило, дабы осознать. Супротив медведя с голыми руками не попрёшь, а то ведь так и лекаря после может не вытащить. Ну, то бишь не позволить в чертог перу ну отчелить раньше срока. Чего застыли, раздявы? разве вы? Разве сворок обозначил сегодня праздное шатание? А ну марш по норам, веселуха закончилась, враг на носу. Ратибор грозно рыкнул, но начавших было ему нерешительно аплодировать зрителей, тут же вновь суетливо засеменивших по своим делам, а затем раздраженно бросил святозару: "Хорош брюжжать старче". И чуть подумав добавил. Но вообще не скрою, я рассчитывал на твою крепкую палецу в нашей сечи с западными осликами. Прости, друже, Святозар виновато понорился, но у меня приказ. Да и это понятно. Святослав, полагаю, сам найдешь. Ратибор подхватил свой полушубок и, не прощаясь, развернулся и неторопливо пошлепал назад к лопате до незаконченной волчьей яме. Рыжий. хотел было извиняющимся тоном что-то примирительно промямлить Орловский воевода, но Оско на полусловие, ибо молодой богатырь даже не обернулся на его бормотание, лишь увеличив скорость шага. Святозар ещё с минуту поглядел вслед удаляющемуся прочь могучему витязю, тяжело вздохнул и запрыгнул на коня, подведённого ему сотником Витославом, сопровождавшим своего командира в этом походе. Перво-наперво необходимо было выполнить приказ Изяслава по возвращению его младшенькой сестрёнки и племянника в родные пенаты. Не отвлекаться не следует от поставленной задачи ни на что. Такие мысли теснились в голове у Фётозара, когда ведомый им небольшой отряд орловских бойцов медленно потянулся к входу в мирный город. Вообще без шансов, с улыбкой бахнул только что наблюдавший за поединком с верхатуры Мирослав. Кажись, даже легче сложилось, чем в предыдущих ихних зарубах. Согласен. Наш дружка в отличной форме. Но зачем к нам пожаловал этот пузатый птенчик? Вот что интересно. Небрежно облокатившись на бойницу Иромир, что стоял на стене Мирграда рядом с приятелем, перевёл взгляд с неспеша едущих к северным воротам Святозара с ордлинной дружиной, на совершавшего свой обычный обход по городским укреплениям Святослава и неодобрительно цокнул языком. Государь никак не прокомментировав скоротечную схватку, молча развернулся и потопал к лестнице, ведущей вниз, дабы лично встретить воеводу князя Изяслава.